Глава 18. В машине Игорь все так же держал ее за руку. Вроде бы как раньше. Надежное, теплое касание. Но что-то было не так. Теперь Наде казалось, что ее ладонь взял в плен чужой человек. Холодный, деловой, бескомпромиссный. Он и вел себя так. Пару раз она еще пыталась заикнуться, что ей, мол, нужно домой, но он морщился и говорил, что со всем остальным они разберутся потом. И все. Мельком поцеловал ее в висок и продолжил обсуждать что-то со своими людьми. Высоким худым парнем, сидевшим за рулем, и этим темным дядечкой-таксистом. Надя слышала про какие-то бумаги, про полицию, про то, что нужно, опять же, сработать очень быстро и закрыть вопрос навсегда. Немного понимала, но больше нет. Ее сердце тревожно билось и с холодом ухало вниз, когда она слышала, как в сумочке вибрирует телефон. Хотела взять его и не хотела одновременно, а еще боялась. Вдруг этот мужчина рядом, видимо, считающий себя ее новым хозяином, просто отберет смартфон, увидев, что звонит Кир. Или сам возьмет трубку. Она ведь для него просто игрушка. Очень на то похоже. Это было страшно. Словно она сидит в маленькой ловушке в виде машины, везущей куда-то, и эта ловушка находится внутри ловушки большего размера. Размером с ее жизнь где был Кир и безвыходная ситуация. Впрочем, ночью без пробок приехали они очень быстро, наверное, за полчаса. Как раз хватило, чтобы Игорь обсудил все со своими помощниками, а Надя окончательно убедилась, что объяснять ей сейчас что-то, да просто даже по-человечески разговаривать с ней никто не будет. И чего ей ждать, тоже непонятно. А Кир скоро сделает роковой звонок, И она, Надя, окажется виновной в мучениях и смерти любимых людей. «Игорь, послушай!» — отважилась она, когда он за руку вывел ее из машины. «Отпусти меня ненадолго, пожалуйста. Я съезжу домой и вернусь». Она врала ему впервые, но не чувствовала угрызений совести. Сейчас это было, как врать незнакомому человеку, чтобы спасти себе жизнь. «Надя, милая моя!» — Игорь опять твердо взял ее за плечи. «Ну куда ты поедешь?» Потом, вместе со мной, под охраной. Дай мне час, хорошо, и мы все решим. Я быстро, пожалуйста. Сердце громко забилось от отчаяния. Об этом не может быть и речи. Отрезал он и тут же словно сбавил обороты, на пару мгновений опять превращаясь в знакомого ей заботливого Игоря. «Поверь мне, все хорошо будет. Теперь это все вообще не твои проблемы». «А чьи же?» — в отчаянии подумала Надя но, незаметно закусив губу, кивнула и также незаметно вцепилась в холодную пряжку на сумке. Но сейчас это не помогало. Ничто не помогало. Перед ними было огромное здание какой-то корпорации. Бесчисленные этажи, въезд на гигантскую парковку. Надя бы обрадоваться, что ее парень владеет такой империей, но все, что она ощущала, это страх и беспомощность. «Хозяин вот этого всего не будет ковыряться в ее проблемах. Он просто не поймет их. Он заберет ее себе, не вдаваясь в ее заморочки». Игорь так и держал ее ладонь, когда они ехали наверх в лифте. Отпустил лишь, когда привел в большой зал с удобными диванами. «Отдохни здесь немного. Потом поедем домой. Сейчас тебе принесут чай и перекусить». Надя молча кивнула и села на диван. Положила сумочку на колени, хоть тут было сколько угодно места. Игорь наклонился, легонько поцеловал ее в губы и вышел. Как только дверь за ним закрылась, Надя расстегнула сумочку и схватила телефон. Заряда было еще более чем достаточно. А еще было 32 неотвеченных вызова от Кира. Может быть, еще можно что-то изменить? Вдруг он пока не сделал обещанный последний звонок? Несколько секунд Надя обалдело смотрела на экран, потом дрожащей рукой нажала вызов. Он ответил сразу. «Где ты?» — спросил холодный железный голос. Но Надя представляла себе, сколько горячей ярости стоит за этим холодом. «Прости, у нас была авария, я в полиции». Попробовала отовраться Надя, но не тут-то было. «Не ври мне!» — рявкнул Кир. «Если через час тебя не будет, я позвоню им. И не смей мне врать, маленькая шлюха!» «Хорошо, Кир, хорошо!» — прошептала Надя, сглатывая слезы. «Я приеду, только не звони им!» Ускользнуть оказалось несложно. По сути, ночью тут никого не было. Надя знала, что где-то в кабинетах Игорь со своими людьми решает глобальные вопросы, разбирается с этим бандитом Василием Аркадьевичем, наверняка общается с полицией. Хорошо, что она, как свидетель и пострадавшая, похоже, никого не интересует, спасибо Игорю. Но в коридорах было пусто. Буквально сразу после ее разговора с Киром в зал вошла высокая красивая девушка, принесла чай и пирожные, представилась Мариной, спросила, не нужно ли что-нибудь еще. Надя для проформы спросила, где туалет, узнала, что эта дверь направо. Узнала также, что можно нажать на кнопку на столе, и Марина придет выполнить любое ее пожелание. Девушка ушла, а Надя еще немного посидела на всякий случай для отвода глаз. Поклевала пирожное, вдруг за ней следят через какие-нибудь камеры, отхлебнула чай. Но кусок в горло не лез. Какая там еда, если у нее всего час на то, чтобы убежать и спасти своих близких? Осторожно вышла в коридор и, делая на случай встречи с кем-нибудь уверенный вид, пошла к лифтам. Она прекрасно запомнила, где они. К счастью, ей никто не встретился. Видимо, Игорю в голову не пришло, что теперь она может уйти. Надя грустно вздохнула. Она ехала умирать. Не в буквальном значении, но все же. А значит, могла лишь мысленно попросить прощения и надеяться, что когда-нибудь он поймет. Впрочем, прощаться-то не с кем. Игоря не существовало. А новый незнакомый ей хозяин корпорации может разве что прийти в ярость от ее поступка, а не расстроиться разгневаться, что птичка упорхнула, рассердиться. Единственный неприятный сюрприз ждал ее внизу на выходе из здания. Нужно было пройти по пропуску, приложив его к турникету. Надя знала такие пропуска по своему вузу. Естественно, никакого пропуска у нее не было. Охранник, сидевший на проходной, серьезный с автоматом, тут же напрягся. Сердце отчаянно билось, от волнения ей хотелось кричать. Но хватило сил мысленно вытащить себя из ситуации, смотреть на происходящее словно со стороны и говорить нужные слова. «И откуда столько артистизма?» — усмехнулась она. Видимо, научилась, когда врала Киру, натренировалась. «Вы что, не видели, что я пришла с Игорем Василевским? Видели, да? А почему тогда не выпускаете? Ну да, пришла, а теперь ухожу. У вас что, приказ не выпускать меня? А если нет такого приказа, то дайте выйти». «Да, иначе я пожалуюсь вашему шефу. Думаю, вам мало не покажется. Мне казалось, у нас свободная страна. Нет, разумеется, я ничего не вынесла. Пожалуйста, проверьте сумочку». «Нет, узнавать не нужно. Вы с ума сошли? Разве не знаете, что ваш хозяин и остальные очень заняты? Как можно отвлекать их?» «О, вот это другое дело, молодой человек. Спасибо. Нет, такси не нужно. Я сама». Выйдя на улицу, отчаянно вдохнула холодный ночной воздух. Надо же, получилось. Щеки залились краской. Неужели это она, скромная девушка Надя, сработала как настоящая профессиональная стерва? Впрочем, из страха перед Киром она еще и не такое бы изобразила. Ей опять повезло. На парковке стояла белая машина, на которой они приехали. Еще несколько, в которых прежде был пленный бандит и люди Игоря. Прогуливался охранник, но никого более. Надя осторожно прошла мимо шлагбаума и, специально сдерживая шаг, чтобы случайно не привлечь внимания, пошла прочь от корпорации. «Свернуть за угол. Там ее не будет видно. Слава богу, никто не остановил. А что будет дальше? Что сделает Игорь, когда обнаружит ее пропажу? Дело десятое. К тому моменту у них с Киром уже все будет решено. Ее уже не будет в живых. А значит, ей будет все равно». За углом она открыла приложение и вызвала такси. Встала в тень подальше от фонарей, постоянно оглядывалась по сторонам, не появится ли Игорь или кто-то из его людей. Повезло и тут. Машина приехала буквально через пару минут, как было обещано. Надя села на переднее сиденье и выдохнула. Все еще не верила, что у нее получилось. Она ускользнула. От того, кто хотел купить ее, к тому, кто давно уже купил потому что там знакомое зло. И если отдать себя этому злу, то ее отец, тетя Ира и маленький братик Кеша останутся живы и здоровы. Отдать себя ради них — это почти счастье. Почти такое же счастье, каким было отдать себя тому, несуществующему Игорю. Пока ехала, какая-то ее часть сомневалась и мучилась. Знала, что совершает ошибку. Ей казалось, что с Игорем все не так. Ведь, например, если бы он действительно хотел просто присвоить ее себе, то приставил бы охранников, и ей не удалось бы сбежать. А он, выходит, доверял ей, верил, что теперь она не уйдет. А его касания, слова, как можно так притворяться? Казаться таким хорошим, добрым, надежным? «Нет, можно», — подумала Надя. «Можно. Он прекрасный актер, она видела это в плену у бандитов» а не приставил к ней охранников просто потому, что она развлечение. Не так уж важно, потеряет он это развлечение или нет, ведь навалилось столько важных дел. Надя горько вздыхала и смотрела на огни города, потом на фонари вдоль пригородной трассы. Ага, вот здесь их с Игорем взяли в плен. Даже это когда-нибудь будет казаться сладким воспоминанием. Все, с Игорем окончено, пора понять это. И жизнь ее тоже кончена». Впереди Кир. Кир навсегда, Кир везде. Кир у нее под кожей, в ней, в ее разуме. К этому нужно готовиться. Казалось, что машина не едет, а летит к неизбежному пустому и горькому будущему. А она, Надя, смотрит на это сверху и констатирует факты. Вот такая история. Вот так все закончилось. И, в общем-то, это история, в которой нашлось место даже счастью. Не настоящему, но... И настоящему тоже, потому что тогда она верила в его реальность. Тогда оно было для нее жизнью и навсегда останется в ее душе. Порой сердце тревожно ойкало при мысли о том, что ее ждет, но она не совершала ритуалов. Не прикладывала руки к холодным пряжкам, не поправляла волосы. Ритуалы не утратили силы, они просто потеряли смысл. То, что она хотела предотвратить их помощью, происходило здесь и сейчас. Зачем они теперь? Возле дома она расплатилась с водителем и на негнущихся ногах вошла в подъезд. Достала ключ. Звонить в дверь не хотелось. Хотелось хоть на секунду сделать вид, что она просто вернулась туда, где живет. Кир услышал. Она открыла дверь, а он уже стоял в прихожей. Спокойный, холодный, с непроницаемым жестким лицом. Надя ожидала холодной ярости, вопросов где была, что случилось. Ожидала, что вновь будет валяться у него в ногах и просить принять ее жертву, но не успела. Он молча на отмаш ударил ее по лицу.